Глава 5. Весь следующий день прошёл как и прежде в заботах. На этот раз я не поехал на стрельбище, но велел взять туда новую партию людей. Вчерашние пусть займутся делом. Народ, в общем, не роптал, за дела брались охотно. Оказывается, большинство менеджеров и юристов имели вполне нормальные гражданские профессии: автомеханик, сварщик, строитель, педагог. Но условия для работы созданы таким образом, что эти профессии низкооплачиваемые. Вот люди и ищут возможности, пробуют, пытаются. А вот как только эквивалент денег ушел в небытие, так все. Оказалось, что Иван, который выбрал для жизни работу менеджером в офисе, имел очень хорошее образование инженера-строителя. Техникум окончил с отличием и очень любил эту работу. Вот только вакансий на эту должность найти не смог, в силу своей скромности. А начинать карьеру с лопаты желания не возникло. Но ведь не для этого он постигал все основы строительства и работал на диплом с отличием, чтобы потом работать лопатой и ждать пока освободится место мастера строительной площадки. Да и не факт, что получится получить эту должность. Ведь чистенькие должности чаще всего достаются блатным – сыну, свату, брату. Вот Иван и не стал долго биться головой о стены, выслушивая реплики о пятилетнем стаже и обещание позвонить после рассмотрения резюме. Подумал, побегал, да и сдался. Менеджер ведь тоже неплохо. Работа не пыльная, а то что удовольствия не приносит, так это реалии жизни. Платят же. Но вот произошёл инцидент, который поломал все дальнейшие планы на жизнь. Всё-таки правильно сказал какой-то философ: жизнь это то, что проходит мимо, пока мы строим разные планы. Но вот парадокс: вроде бы и деньги стали фантиками, и все накопления потеряли смысл. Зато он стал прорабом. стал тем, кем хотел быть всю жизнь. Втайне мечтая накопить денег и открыть свою фирму. Пусть вначале по отделке, но ведь впоследствии можно и дома начать строить. Только вот жизнь решила иначе, и в его судьбе появился я. Даже не задумываясь над тем, какова его профессия, какие у него мечты, я решил поставить его главным по благоустройству нашего логова. И кто бы мог подумать, что Иван возьмётся за дело с полной самоотдачей, да так яростно, что спустя всего несколько дней я перестал узнавать то место, которое мы назвали временным жилищем. Проснувшись утром, я обнаружил, что Катя уже сбежала, не став почему-то сегодня будить меня тем приятным способом. Ну ничего, выспаться тоже нужно. И как она понимает и чувствует эти тонкие грани. Выбравшись из палатки, я пошёл пить кофе. Благо его у нас пока достаточно. Столовая встретила меня новыми столами, пластиковыми, но новыми. И это не всё. Ребята во главе с Василием умудрились содрать несколько шатров, которые сейчас прикрывали уличную столовую наподобие летних кафе. Красота, загляденье. А ведь мне такое даже в голову не пришло. Я зашёл в кухню, поцеловал Катю и сам налил себе кофе. Девушки уже были заняты раздачей завтрака. Сам я никогда с утра не ем, но вот нет такой привычки, даже не знаю почему. просто не могу впихнуть в себя кусок и всё тут. Вышел под шатёр, уселся на стул и откинулся на спинку. Красота. С удовольствием выпил кофе, посмотрел вокруг, наблюдая за людьми. Допив свой кофе, посмотрел на часы. Пара. Через 10 минут в кабинет подтянутся люди. Время назначено для совещаний. Поднявшись на второй этаж, опять обратил внимание на чистоту вокруг. Весь хлам под предводительством Ивана был вынесен на улицу. Из более или менее целых кирпичей уже начали планироваться дорожки. Остальное просто отволокли подальше и свалили в кучи. Войдя в кабинет, я чуть было не вышел обратно. Вместо старых облезлых столов стояли новенькие. На полу лежал линолеум, чистый, без дыр. Окна стояли новые, пластиковые. По стандарту они, конечно, не прошли, но лишнее пространство было заложено кирпичом, и кладка была ещё свежей. Новенькие пластиковые стулья. А на моём месте стояло конкретное кресло директора на колёсиках. Сзади всё пространство было заставлено полками, в которых красовались новенькие папки скоросшивателя. Из-под стола на меня смотрели три пары глаз. «Извини», – с улыбкой произнёс Иван. «Не успели закончить. Не ждали тебя раньше». «Ну, спасибо, ребята». Эмоционально поблагодарил я всех присутствующих. «Вот так сюрприз». «По идее, ты вообще не должен был нас здесь застать», – сказал наш новоиспечённый прораб. «Это ты ещё спасибо Катьке моей скажи!» Многозначительно поднял я палец вверх. Иначе я бы тут на пару часов раньше был. Ха-ха-ха, в голос засмеялся Иван. «Если бы ты знал, чего мне стоило с ней об этом договориться!» «Ах, вон оно что!» Наконец-то я понял причину своего позднего пробуждения. А заодно ел лукавый взгляд на кухню утром. Ну, это многое объясняет. Наконец ребята закончили сборку моего стола и удалились, оставив со мной Ивана. Через пару минут начали по очереди входить мои начальники, и каждый восхитился преображением. Я не забыл при этом похвалить Ваню. Ну всё, всё, поухали и будет, пора делами заняться. Осадил я присутствующих. Так, ты, Сергей, берёшь новых парней и идёшь с ними в часть на стрельбище. Я хотел вчерашних ещё погонять, задумчиво произнёс Сергей. Ну ладно, хозяин барин. Дело не в этом, Серёк, начал пояснять я свою позицию. Лично мне кажется, что сейчас больше важно количество, а не качество. Я считаю, что на этом этапе нужно обучить пользоваться оружием как можно больше людей, заодно выделить из них более талантливых. И вот уже с ними стоит начать заниматься более углублённо. Я понял, кивнул он. Просто как-то не подумал так далеко. Привык, что у нас в полиции можешь не можешь, а норматив должны все делать. У нас не полиция, сказал я. Нам всех профессионалами делать не нужно. Люди просто должны знать, с какой стороны подходить к оружию. Профессионалов будем выращивать позже. Я все понял, согласно кивнул Сергей. Могу идти исполнять? Да, Сергей, ты можешь идти. Отпустил я его и принялся за следующего. Ты, Мишка, сегодня до обеда опять катаешься по участкам и собираешь людей. Потом займешься их размещением. Принял, согласился Мишка. Могу исполнять? Да, Миш, двигай. Теперь ты и Вась. Посмотрел я на главного мародера. На тебе опять списки. И да, можешь исполнять. Все, кто получил задание, покинули кабинеты, остались только Николай и Иван. Ну а с вами, господа, я сегодня проведу весь день. Обрадовал я обоих. Так что давайте пошли погуляем и вы мне расскажете о своих планах. А заодно я попробую сообразить, в каком направлении нам развиваться дальше. Мы вышли из кабинета и пошли на обход территории. Да, преображение на лицо. Добавилось порядка, исчезли кучи мусора. Внизу, в бункере, начались работы по установке перегородок. В конечном итоге Иван собирается разделить общий зал с раскладушками и матрацами на отдельные каюты, в которых будут квартировать от 4 до 8 человек. Также изменения произошли на кухне. Их, кстати, я и не заметил. Слишком привычный глаз на такие вещи, как газовые баллоны и переносные газовые же плиты. Этим вопросом озаботилась Машка. Помимо всего прочего, над кухней появился точно такой же шатер. Кстати, эти новшества тоже на Машкиной совести. Изменения произошли и по периметру. Иван умудрился найти в наших рядах двоих сварщиков, и теперь при помощи генераторов они устанавливали вокруг нашего логова капитальный забор. Васька за вчерашний день умудрился сделать два рейса и с каждым из рейсов пригнал по две машины разного добра. Вот уж действительно талант мародёра. Николай тоже успел за прошедший день кое-что предпринять. Например, выставил несколько пулемётных точек по разным сторонам. Одну из них выставил на отдельно стоящем здании, которое смотрело в сторону кладбища. Плюс ко всему, они с Иваном спланировали поставить несколько вышек по периметру. «Коль, может не стоит так сильно заморачиваться?» Спросил я. «По-моему, вышки это уже перебор». «Почему перебор?» Не понял он. «А как иначе охранять территорию? Она ведь не маленькая». «Да просто мы не собираемся здесь оставаться», ответил я. «В будущем я планирую переехать в военную часть. Как только мерцание прекратится, так сразу и переезд организовывать будем». «Какое мерцание?» Опять не понял Николай. Дело в том, что наше присутствие в этом времени непостоянное, пустился в объяснение Иван. Мы каждый раз переходим из нормального временного потока в этот, и каждый раз этот отрезок увеличивается, но пока мы периодически возвращаемся назад в привычный нам поток. Из чего вы взяли, что это мерцание прекратится? снова спросил он. Мы недавно встретили человека, который сказал нам, что все эти мерцания происходят всего 10 раз, попытался уже я дать ответ. И десятый переход будет окончательным. То есть в нормальное время мы больше не вернёмся. Понятно, кивнул Николай, хотя на самом деле не очень. Но суть не в этом. А в чём же, спросил я. В том, что я не вижу смысла в вашем переезде, ответил специалист по безопасности. Вот цена, уставился я на него. Ты хочешь сказать, что военная часть укреплена хуже нас? нет, улыбнулся он. Я хочу сказать, что в этой части будет хуже, чем у нас. Я не понимаю. Мне захотелось вникнуть в этот вопрос. Ведь если мы не будем планировать переезд, то это в корне всё меняет. Почему не взять уже готовое? Зачем вкладывать силы в то, что можно просто оставить и перебраться в более укреплённое место и уже улучшить его? Да потому что все эти части построены ещё в 50-е годы, выступил с объяснением Николай. И вся система безопасности точно так же спланирована в эти годы. Но с тех пор система безопасности шагнула вперёд. То, что там натыкали датчики движения и камер, не делает это место безопаснее. Я вряд ли смогу объяснить тебе все тонкости, но есть один аргумент, который перекроит всё. Там нет бункера-убежища. Как это нет? удивился я. Это же военное. В том-то и дело, ответил он. Во время войны солдаты должны воевать, а не прятаться. И как правило, любая часть остаётся без солдат. Это просто база, расположенная стратегически выгодно к потокам снабжения. Её безопасность больше направлена внутрь, нежели наружу. А как известно, хуже нет, чем догонять и переделывать. Кажется, я понял. Наконец до меня дошло всё то, о чём говорил Николай. Значит, нам необходимо вкладываться в эти руины. Я считаю, что да, кивнул он. Можно, конечно, рассмотреть и другие варианты, но те, которые я бы взял в разработку, на данный момент действующие. Сколько нам ждать окончательного перехода? По моим подсчётам, примерно дней 80, изрёк Иван. Ну, плюс-минус пара дней. Всё же наши знания об этом явлении поверхностны. Ну вот и получается, что за эти 3 месяца мы сможем обустроить здесь полноценную крепость, уверенно заявил Николай. Так что не вижу смысла на организацию переезда. Вот эта новость на самом деле оказалась очень приятной. Если нам не нужно никуда срываться, то нужно тащить сюда всё, что не прибито, а то, что прибито, отковырять и всё равно притащить. Так, сейчас должен вернуться Василий. Нужно поставить ему задачу. Хотя этому хомяку никакие задачи не нужны. Он и без меня тащит вагонами. Вань обратился я к нашему прорабу и статисту. А сколько у нас на данный момент людей? Мишка вчера ведь привёз ещё? Да, привёз, кивнул Иван. На настоящий момент у нас 108 человек. Из них 36 мужчин в возрасте от 17 до 50. Женщин и детей получается примерно 2/3. Маловато мужиков, почесал я макушку. Сможем такими силами защититься? Этот вопрос был уже отресло Николая. Защищать дом может и женская половина, отмахнулся он. «Ничего такого в этом нет. Великую Отечественную подобное было сплошь и рядом». «Согласен», – кивнул я. «Аналогия подходящая. Речь идет о выживании». «Ладно, не буду больше вас мучить. Вижу, что вы и без меня прекрасно знаете, как лучше». «Подожди», – остановил меня Иван. «Сейчас УАЗик возьму, покажу тебе кое-что интересное». Он убежал за машиной, оставив меня наедине с Николаем. «Спасибо вам с Серегой», – серьезно посмотрев мне прямо в глаза, сказал он. Не знаю, что бы со мной стало, если бы вы не вытащили меня сюда. Я рад, что не испортил тебе жизнь этим поступком, пожал я его протянутую руку. Ты что, смеёшься? удивлённо приподнял он бровь. Да я с детства мечтал о таком приключении. Ничего себе приключение, не меньше, чем Николай удивился я. 2 дня назад один из жителей этого времени разорвал троих в клочья за полминуты. Мы хоронили их в детской ямке. Но теперь-то им это так просто не удастся. заявил безопасник. «Ох, не хвались, идучи на рать», – ответил я ему известным изречением. «Согласен, время покажет», – кивнул он. «Но вот сколько живу, столько и убеждаю, что самое опасное животное – это человек». К нам подкатил УАЗ с Иваном за рулем. Запрыгнув в машину, мы помчались куда-то в сторону туманной завесы на границе. «Ты заметил, что дымка стала более прозрачной?» – спросил Ваня. «Действительно». Присмотрелся я к тому, на что не обращал внимания. Видимо, мы всё больше и больше вписываемся в этот временной провал. Я тоже так думаю, ответил Иван. Скорее всего, скоро нападения станут чаще. Эта дымка как-то влияет на местную фауну, отпугивает, что ли? Возможно, не согласился я. Тогда как объяснить недавнюю атаку? Мне кажется, это было случайностью, ответил он. Все вот со своими рапторами мог оставить след, по которому и проникли эти монстры. И кто даст гарантию, что они вновь не пройдут по этому же следу? спросил я. На это я тебе не отвечу, сказал Ваня и начал останавливать машину. А вот на некоторые другие попробую. Мы, кстати, приехали. Машина остановилась около разрубленной или распиленной туши убитого тирекса. Я всё как-то не догадался спросить, как мы от неё избавились. А вот Иван озаботился об этом вопросе и не только об этом. Он, Николай и ещё пара ребят без комплексов выпотрошили его и чуть не вывернули наизнанку. И теперь это чудовище лежало здесь грудой мяса. Вот, посмотри, с гордостью заявил он. Мы вскрыли этого ящера и теперь знаем, как лучше его убить. Не ожидал от тебя подобного, удивился я, хотявал куру к куче мяса. Так это Николая идея, спокойно отдал лавры победителя Иван. Я лишь показал место, куда мы отбуксировали тушу, но ну и руководил вскрытием, конечно. Что удалось понять? заинтересовался я. Давай, рассказывай. Вот смотри, указал он на распиленный череп. Мы его почти весь день потрошили, пока вы из пестиков стреляли. «Скрыть удалось только болгаркой. Лобная часть настолько прочная, что пуля от Калашникова ее не берет с десяти метров. Но мне же удалось его ранить», – удивился я. «Ага, удалось», – радостно ответил Иван. «Вот смотри», – он указал на основание черепа. «Мы нашли твои попадания. Все твои пули застряли в шкуре, которая толщиной почти пять сантиметров. Но две из них достигли позвоночника. Не спрашивай у меня, как и почему. Я не эксперт в баллистике». И вот одна из твоих пуль попала ему между позвонков, что причинило ти-рексу сильную боль. Эта боль как раз и позволила рапторам его добить. Он не мог резко вращать головой, застрявшая пуля мешала. И как же нам их убивать? спросил я. Не в глаз же, как белку? На такое способны будут единицы. Нет, не в глаз, хотя это возможно. Там самое слабое место в черепе, ответил Иван и продолжил дальше. Рёбра, кстати, тоже очень толстые и прочные, а ещё и мышечный каркас Все пули из калашникова засели в шкуре ящера. И только 3 штуки дошли до мышечного каркаса, где успешно и засели, пробив всего сантиметр. А убить его можно из наших пулемётов. Мы с Николаем попробовали, и пули пробили его на вылет. Так что убить его можно. Николай предполагает, что бронебойные его тоже возьмут. Это хорошая новость, кивнул я. Нужно сказать Василию, чтобы он покопался на складе. Уже сказали, изрёк Николай. Должен после обеда привезти. Кстати, опять привлек мое внимание Иван. «Наш пулемет не смог с пяти сотен метров пробить череп в лобной части. Ближе уже получилось». «Еще что-нибудь есть такого?» Не смог я сформулировать вопрос и покрутил поднятыми пальцами в воздухе. «Кое-что есть, но это уже к смертности не имеет отношения», – кивнул Иван. «Я в сугубо научных целях рассмотрел строение органов и мозга». «И что получилось?» – спросил я. Но в целом всё нормально. Органы там же, где и у всех. А вот мозг очень необычный, начал увлечённо рассказывать Иван. У них увеличенная лобная доля, как у дельфинов. Вот только живут они не в воде. И эхолокация им ни к чему. Мне кажется, что они обладают телепатией. Понятно, махнул я рукой. Мистика, нам ни к чему. Если тебе нравится, то занимайся. А вот за остальное спасибо. Пожалуйста, слегка обиделся Иван, видимо, за то, что я не оценил его инициативу по изучению паранормальных способностей ящеров. Запрыгнув в УАЗ, мы поехали обратно в лагерь. Пора обедать. На обед подтянулся Михаил, который привез с собой еще 15 человек. На радость нам все они оказались в мужского пола. Все-таки сила нам сейчас важнее репродуктивности, хотя в будущем это поменяется. Да, наверное, нужно задумываться об этом наравне с пропитанием и обороной. Скоро этот вопрос встанет ребром, ведь мужское население будет нуждаться в женской ласке. Это также неизбежно, как желание поесть или поспать. После обеда я взял Мишку в оборот и поехал вместе с ним в военную часть, помогать Василию вычищать склады. Интересно, когда время вернёт свой обычный бег, военные так же, как и охотничий магазин, заявят, что ничего этого не было? Или всё же начнут интересоваться, куда же всё делось? Ведь может так получиться, что Василий сможет вычистить этот склад полностью? Ладно, будем разбираться по ходу дела. До вечера работал на погрузке наравне со всеми. Вымотался так, что до палатки еле ноги дотащил. Как только уронил голову на подушку и решил, что сейчас усну, за мной прибежал Сергей. «Сергей! Серега! Просыпайся!» Шепотом сказал он, чтоб не разбудить Катю. «Кажется, они вернулись!» «Что?» «Сон с меня как рукой сняло!» «Что случилось?» Катя все-таки тоже проснулась. «Только не волнуйся, родная!» Поцеловал я ее. «Нужно спускать всех в бункер!» «Кажется, ящеры вернулись!» Катя молча оделась в спортивный костюм, выкрашенный в камуфляж, и, поцеловав меня, вынырнула из палатки. Я вылез следом и пошёл за Сергеем. На крыше нас встретил Николай и поманил нас к себе рукой. Внизу уже началась тихая эвакуация людей в подземное убежище. Хорошо, что специалисты Ивана уже отремонтировали дверь, и теперь она прекрасно запиралась на мощный ригельный замок. Смотри, протянул мне какой-то современный бинокль Николай и указал в каком направлении стоит вести наблюдение. Я принял приборы и поднёс их к глазам. Мир тут же окрасился в жёлтые, оранжевые и красные цвета. Оторвав его от глаз, я вопросительно посмотрел на Николая. "Гражданский", пробубнил он и забрал бинокль. "Короче, там", он указал рукой. "Там и там яркие и большие тёплые пятна. Этот бинокль оборудован тепловизором. И почему ты думаешь, что это наши гости?", спросил я. "Потому что они движутся", ответил он. "И движутся они не мимо, а к нам". Да и делают это как профессиональные спецназовцы. Но ну и плюс ко всему вышесказанному, они ростом с 3 м. Да, похоже на наших знакомых, согласился я. В прошлый раз мы даже не знали, что их было несколько. Я тебе больше того скажу, продолжил вводить меня в курс Николай. Эти товарищи имеют связь. Какую на хрен связь? С чего ты это взял вообще? удивился я. Это ты Ивана наслушался. Ивана, не Ивана, передразнил меня старый безопасник. Я что, по-твоему, связь здесь не вижу? Эти ещеры точно общаются и, скорее всего, уже поняли, что мы их обнаружили. Что думаешь делать? спросил я. Я вообще-то приказа жду, удивлённо уставился он на меня. Будет тебе приказ, но только после того, как я услышу твоё мнение, посмотрел я на него. Так что давай, выкладывай. Я бы их атаковал, задумался Николай. Но для этого их нужно видеть, а видим мы их только в тепловизор. Можно, конечно, подождать, когда они подойдут ближе, и тогда расстрелять из пулемётов. Мне сказали, что ты отличный стрелок. Но насчёт отличный не знаю, улыбнулся я. Но тебя, скорее всего, уделаю. "Это хорошо", кивнул Николай. "Жаль, что тепловизором ты пользоваться не умеешь. А то можно было шугнуть их из АСВК, с крупной винтовки, короче". "Я знаю, что такое АСВК", слегка грызнулся я. "Давай объясняй, как пользоваться этой хернёй". "Вот, смотри, чем выше температура, тем светлее пятно", начал объяснять Николай. "Если бы эти твари не прятались за тёплыми сигнатурами, то ты бы отчётливо их сейчас видел. Я же говорю, они знают, что мы их видим. Давай винтовку. Отвёл я бинокль от глаз. Кажется, я понял, как им пользоваться. Ты уверен? спросил он. Если промажешь, они на нас нападут. Они, скорее всего, и так нападут, ответил я, припав к оптическому прицелу, который был также оснащён тепловизором, а также ночным сенсором. Я пощёлкал настройками, убедившись, что без теплового сенсора ничего не вижу, начал запрашивать данные. Пристрелка винтовки. 1000 м. Тот же ответил Николай. Расстояние до цели 420 м. Ветер почти штиль. Отлично, все данные собраны. Я ввёл поправки по сетке прицела. Перекрестие на одно деление выше точки. Готово. Потянул спускок, выжав свободный ход. Вздох. Слева от здания, где расположена дополнительная пулемётная точка, раздался взрыв и раздался рёв раненого животного. Тут же прозвучала очередь из утёса. От неожиданности я вздрогнул и оторвав глаз от прицела, посмотрел на Николая. Кажется, один из них на мину напоролся, ответил Николай. Я вновь припал к прицелу, но увы, ящер уже ушёл. Где он? Зашарив прицелом, я стал искать пропавшего тирекса. Внезапно мимо промелькнул ярко-жёлтый силуэт. Я дважды нажал спуск. Мимо. Твою душу мать, выругался я. Они начали атаку. Вокруг повисла тишина. Слышно было только шелест стволов пулемётов, которые крутились на треногах. Люди панически крутили головами, на всех были надеты приборы ночного видения с функциями тепловых сенсоров. Я точно так же нервно ворочал прицелом по округе, пытаясь увидеть хоть что-то. Внезапно с дополнительной точки раздался грохот выстрелов и трассеры очереди начали поворачивать в нашу сторону. Впереди этой очереди стремительно летела тень ящера. Вот так здравствуйте. Это что же получается, они направляют наш огонь на нас же? Нихера себе тупые динозавры! Нихера себе тупые динозавры! Мысли летели в голове со скоростью света. Пока я поворачивал ствол тяжеленной винтовки в сторону чащавшегося врага, поймав яркое пятно в прицел, взял упреждение, выстрел. Мимо, передёрнул затвор. Гвильза поскакала по бетонному перекрытию. Упреждение, поправка, выстрел. Ящер как будто споткнулся и начал заваливаться. В это время его настигла пулемётная очередь, и из ящера полетели вырванные клочья. Вместе с этим паническая стрельба также достигла и нашего расположения. Из оконтовки плоской крыши полетели осколки кирпича. Сзади раздался крик, и ему тут же начал аккомпанировать крик стреляющего по нам пулемётчика. Я сбросил пустую винтовку и прикатился от неё в сторону. Только после этого я обернулся на крик, который прозвучал заде меня. Картина маслом. Стрелки валяются, прикрыв головы руками от перекрёстного огня. А за пулеметом, от которого был слышен возглас, начинает заваливаться обезглавленное тело. Вот тебе и тупые ящерицы. Разыграли нас, как детей в шашке. Но с другой стороны, счет ровный, 2-2. Только в нашем случае, это скорее проигрышная партия. В этом мире ящеров больше, чем людей. При подобном подходе, нас выкосят под ноль за эти три месяца. А потом спокойно будут доедать наших женщин и детей. Весь бой, начиная с момента взрыва, занял едва ли минуту. хотя мне казалось, что он длится вечно. Где-то вдалеке послышался рыв Тирекса, и ему тут же ответили с десяток других особей. «Они уходят», – дрожащим голосом произнес Николай. «Кажется, мы победили». «Я бы так не сказал», – ответил я, вытирая невесть откуда взявшуюся кровь с глаза. Видимо, кирпичной крошкой лоб посекло. «Завтра, чтоб по всему периметру были прожекторы, работающие от датчиков движения». «Так точно», – моментально ответил безопасник. «Наверное, я произнес это слишком жестким тоном». Больше нападений этой ночью не происходило, но спать эти твари нам так и не дали. Всю ночь они мелькали между домами и даже по открытому пространству, сопровождая это жуткими звуками. Напряжение было настолько сильным, что с первыми лучами солнца, когда ящеры темными силуэтами один за другим начали скрываться за туманной границей, я вырубился, обняв винтовку и прислонившись спиной к парапету крыши. Правда, поспать мне так и не дали. Николай почти сразу же потряс меня за плечо. Сергей посмотрел на меня виноватым взглядом. Иди в бункер, поспи хоть пару часов. Я устало кивнул и побрел вниз по лестнице. Дойдя до двери бункера, вместо того, чтобы войти внутрь, я замер как вкопанный. Сон снял с меня рукой от того, что или кого я увидел. Высунув языки, на меня смотрела троица рапторов Всеволода. Почему я так решил? Да потому что других я просто не видел. Плюсом ко всему, эти ребята не собирались нападать и вели себя так, как ведут себя животные, которые знают человека с хорошей стороны. Я стоял и смотрел на них, не зная, что предпринять, но в ситуацию вмешался, как всегда случай. С крыши раздался выстрел, который испугнул троицу мелких. Они тут же прыгнули в рассыпную. "Не стрелять", заорал я и начал озираться, пытаясь отыскать испуганных животин. Пару минут ничего не происходило. Затем из-за угла здания выглянула первая любопытная морда раптора. "Иди сюда", тихонько позвал я его, я обозначил свои слова подманивающим жестом руки. Раптор осторожно вышел из укрытия и, пригнув шею к земле, начал осторожно двигаться ко мне. "Иди, не бойся", похлопал я себя по ноге ладонью и для верности присел. Я шер начал более активно перебирать ногами, но вплотную так и не подошёл. Остановился буквально в двух шагах, опираясь на передние конечности, вытянул голову в мою сторону и понюхал воздух. После этого он сделал пару осторожных движений назад, поднялся на задние основные лапы и, открыв рот, издал странный скрипящий звук. Я поднялся на ноги и протянул руку навстречу раптору. Тот сделал ещё шаг назад. Не бойся, я тебя не обижу, сказал я и сделал шаг в сторону ящера. Тот опять отступил. Да что же мне сделать, чтобы ты не боялся? Внезапно в голове всплыли слова Всевода о том, что их нужно прикормить. "Эй, на крыше!" крикнул я. Раптор при этом присел. "Скиньте мне что-нибудь пожрать для мелкого. А чем они питаются?" последовал вопрос сверху. "Я вам, что ботаник!" резко ответил я. Курицу какую-нибудь кинь, хрен их знает, что они жрут. Наверху началась суета, и спустя долгих 5 минут к моим ногам полетела куриная тушка. Всё это время я пытался привлечь раптора всяческими жестами и звуками. Как только к моим ногам упала тушка мороженой курицы, сзади молниеносным движением её с воровал подкравшийся незаметно второй товарищ. Тут же сверху прилетела ещё одна сестричка из семейства куриных. Вот только упасть на землю ей было не суждено. Третий друг перехватил её прямо на подлёте. и также мгновенно отпрыгнув в сторону, захрустел добычей. Третья попытка получилась более удачной, и я успел схватить курицу еще до того, как смотрящий на меня ящер успел сорваться с места. Он склонил голову на бок и продолжил смотреть на меня. «На!» – протянул я зажатую в руке тушку. «Иди, не бойся, на!» Ящер осторожно, как и в первый раз, опираясь на передние лапы, стал подползать ко мне, постоянно принюхиваясь. Я присел на корточки и продолжил держать курицу на вытянутой руке. Раптор приблизился почти вплотную к идее и быстрым движением выхватил у меня курицу, после чего мгновенно отпрыгнул в сторону и вся троица тут же умчалась прочь. Контакт так и не состоялся. Ну да ладно, не с первого раза, так с третьего. Уверен, что они еще вернутся. Я постучал ногой в дверь бункера, открыли тут же. Ввалившись внутрь, я шатающейся походкой прошел по коридору и свалился вниз лицом на первую попавшуюся свободную койку. Жалобно скрипнув, она приняла в свои объятия мое уже спящее тело. Я не знал, что в это время ко мне подошла Катя. Осторожно сняла с меня ботинки и укрыла одеялом, после чего, тяжело вздохнув, пошла на кухню заниматься повседневными делами. Разбудили меня спустя 2 часа. Голова была тяжёлой, мысли отсутствовали полностью. Выйдя из бункера, я направился к умывальнику. Всю рожу стянуло от засохшей крови. Ну и рожа у тебя, шарапав, сказал я своему отражению крылатой фразой из фильма. Неудивительно, что тебя даже динозавры боятся. Я умылся, жить стало веселее. Затем сходил в палатку, взял чистые вещи и пошел в душ. Только сейчас я понял, что не мылся все это время. Да, как меня такого еще Катька терпит? Вот уж поистине чудо, а не девушка. Приняв душ, побрившись и переодевшись в чистое, наконец-то почувствовал себя человеком. Когда вышел из душевой кабинки, заметил, что мои грязные вещи исчезли. Вот это сервис. Интересно, а я их потом найду? Уже более или менее посвежавшим, я отправился на кухню. Вот вроде бы я и не завтракаю, но желудок настойчиво просит еды. Видимо, ночной стресс всё же дал о себе знать. Войдя в столовую, сразу же направился в кухню. Народу уже не было, все занимались текущими делами. Это было понятно из шума и суеты вокруг нашего лагеря. В общем, все люди уже знали, что нужно делать, и в дополнительных приказах не нуждались. Катя, увидев меня, сразу же поспешила на встречу. Подошла, пристально посмотрела и аккуратно потрогала рассечённый лоб. "Больно?" спросила она. «Нет, я даже не сразу заметил, что поранился», – честно ответил я. «Скорее всего, осколком кирпича попало». Я видела. Она сделала паузу, судорожно злотнула и продолжила. «Они мертвы, ведь ты тоже мог умереть». «Я понимаю, родная», – погладил я уткнувшуюся в меня Катю по волосам. «Но я не буду отсиживаться в бункере, когда мои люди погибают. Это неправильно». «Я знаю, прости», – вытерла слезы Катя, посмотрела мне в глаза и грустно улыбнулась. «Давай я тебя курицей покормлю». специально жарила. Подумал, что это будет забавно. Да, уж действительно забавно, согласился я. Ну давай, доставай мою курицу. Поел прямо на кухне, хотелось подольше побыть с Катей. А она села напротив и подперев голову руками, смотрела на меня любящим взглядом. Поел, поцеловал Катю и снова убежал. Дела. Скоро должна произойти выгрузка в обычный временной поток. Я пошёл искать Николая. Нужно убедиться, что к следующей атаке мы будем готовы. Больше терять людей нельзя. Нас и так немного. А если мы каждый раз будем кого-то хоронить, то оставшиеся люди просто станут разбегаться. Потому что нет смысла жить там, где не чувствуешь себя в безопасности, и это нормально для человека. Не успел я поравняться с въездными воротами, как около них с резкими тормозами остановился Мишка на старом пазике. «Быстро медика давай!» – закричал он мне. «У меня раненые!» Я мгновенно сорвал рацию и начал вызывать медиков. «Да, у нас уже были специалисты по штопке людей». Две девчонки, закончившие медицинский колледж, и один старый доктор-терапевт, но он быстро переквалифицировался в травматолога. Работа на стройке и пребывание в разрушенном здании не проходят бесследно для здоровья, а вот у Мишки, похоже, полноценная война произошла. Что случилось? начал я расспрашивать друга после того, как к автобусу подбежали Степан Викторович и Леночка в качестве медсестры. Да хреново поймёшь, быстро затараторил Михаил. Я, как всегда, с утра решил проехать посмотреть перемещённых Это мы так людей к нам попавших называем. Взял двоих на охрану. Ну все как обычно. И возле одного торгового центра увидел пятерых мужиков, которые выносили из него продукты. Но я подумал, что приспосабливаются люди, так же как и мы. Вот и решил, что с нами-то им лучше будет. Мы-то готовы почти. Я как только их позвал, они сразу палить начали. Где это произошло? Поинтересовался я. Ты хоть кого-нибудь смог рассмотреть? Это возле Виктория Плаза, ответил он. Они когда палить начали, я пытался кричать, что мы нормальные, что мы свои. Там этот сразу появился, которому ты в харю сунул, Димон, кажется. Так вот, он велел тебе передать, что там отныне его территория, и всех, кого он там увидит, будет валить. После этого я по газам, а потом уже мне Витька сказал, что его зацепило. Ну это и понятно, мы ж не на батарее, что там пазик для патрона из калаша. Да, задачка, задумался я. Это вот так оставлять нельзя. Не подумал я, когда прогнал того придурка. А что делать-то? Уставился на меня Мишка. Мы что, теперь воевать с ними будем? Это как же так-то? Всё, Миш, то время, когда можно было пожаловаться в полицию, закончилось, ответил я. Отныне мы сами по себе, и помощи ждать нет откуда. А этот случай не последний. Завтра он может объявить своей другую территорию. Да я понимаю, сказал Мишка. Не понимаю только, как ты себе это видишь. У нас нет таких людей, которые смогут стрелять в человека. Одно дело динозавров валить и совсем другое в человека стрельнуть. У нас есть как минимум трое, кто подобное потянет», – ответил я. «Но «Ну, в общем, ты, конечно, прав. Ладно, давай, собирай всех в кабинет, будем решать». Хорошо кивнул Мишка и побежал исполнять. Примерно через 15 минут мы уже сидели в кабинете и шумно спорили о целесообразности военных действий. «Мы не можем сейчас рисковать людьми», – стоял на своем Николай. Не периметра защищать не с кем, а вы предлагаете опытных людей в перестрелку отправить. Да не в перестрелку, спорил с ним Сергей. Мы тщательно операцию спланируем, разведку проведём и устроим засаду. А если что-то пойдёт не так, сдавался Николай. Ты не хуже меня знаешь, что такое засада и как она может превратиться в ловушку. Коль, мы же не с профессионалами воевать собираемся, продолжал спорить бывший полицейский. Сергей прав, эту проблему нужно решать, или она перерастёт в угрозу. Вот пусть попробуют на нас наехать. Хлопнул ладонью по столу Безопасный. Тогда мы их у стен в капусту покрошим. А если они так и будут партизанские вылазки делать? тихо спросил Иван. Просто не дадут нам больше провизию вывозить. Вот именно, ухватился за слова Ивана Сергей. Будут постоянно нас обстреливать возле наших точек. Что ты на это скажешь? Я скажу, что на данный момент они взяли под контроль только площадь Победы, резонно заявил Николай. И ничего страшного я в этом не вижу. Пусть забирают А вот если конфликт начнёт выходить за эти грани, тогда и будем действовать. Конфликт в любом случае выйдет за пределы разумного. Наконец решил я прервать спор. Я знаю этого человека, и на достигнутом он не остановится. Если он почувствует нашу слабость, то обнаглеет ещё больше. То есть ты предлагаешь снять людей с постов и рискнуть всем нашим лагерем? Никак не могу успокоиться, безопасней. Я больше склоняюсь к тому, чтобы объяснить демону, кто тут главный, ответил я. Но ты прав. Сейчас мы этого сделать не можем. Пока мы под угрозой нападения на нас ящерами, никого с охраны снимать нельзя. Вот, победно ткнул пальцем Николай своего друга полицейского. Понял теперь, что я тебе объяснял? Но, продолжил я, несмотря на выпад по Николаю, операцию планировать будем, и сейчас я объясню свою позицию. Кажется, я понял, что ты задумал, сказал Мишка. Ты что, хочешь напасть на них, когда мы будем в нормальном времени? А что не так? оглядел я окружающих. Как по мне, так это самое оптимальное решение. При следующем переходе мы соберём о них данные. В конце концов, у нас целая куча квадрокоптеров, которые мы не используем. Вот и следует найти их базу, наделать фотографий, подготовиться и в нужный час планировать атаку. Всё. А если в этот момент там будут гражданские? Удивлённо уставился на меня Сергей. Нет, шеф, на такое я не подпишусь. Одно дело воевать в пустом городе и совсем другое, когда улицы полны людей. А вот я как раз за. Снова определил оппозицию Николай. Идея стоящая. Если все грамотно спланировать, то мы обойдемся без потерь. Ты что, специально вот так? Бывший полицейский воткнул свой взгляд в безопасника. Вот лишь бы только против? Да при чем здесь ты? Отмахнулся от него Николай. Идея на самом деле стоящая. Нам, по идее, нужно только убрать Димона, и в этом нет ничего сложного. У нас будет почти два часа на реализацию. То есть ты считаешь, что они будут отстреливать нашу засаду, а вот по-гражданским они стрелять побоятся? Внёс резонный аргумент в мои размышления Сергей. Нет, я не говорю, что твой человек не сможет сработать чисто, но вот ответка не заставит себя долго ждать. Да, об этом я не подумал, сказал я, прервав начинающий разгораться с новой силой спор. Отметаем идею, думаем дальше. В кабинете повисла тишина. Каждый напряжённо думал о решении проблемы. Мои мысли летали от немедленной реакции на действия демона до длительного ожидания дальнейших его решений. Я никак не мог придумать, что же стоит предпринять. «Ладно, наконец принял я решение. Ждем. Может, за них наши Т-рексы примутся, и нам тогда вообще делать ничего не придется. Но если от них последует еще один подобный номер, будем валить. И ты, Николай, меня уже не переубедишь». «Согласен», – ответил он. «Правильное решение». «А ты, Серый?» – он обратился уже к бывшему полицейскому. «Начинай уже подбирать себе ребят в ударную группу». «Да, Сергей», – согласился я. «Действительно, начинай формировать команду». Скоро туман спадёт, и нам в любом случае нужен будет отряд разведчиков. Мы не можем жить вот так, постоянно используя ресурсы города. Они не бесконечны. Кстати, о ресурсах. Вклюнёлся в разговор Мишка. Вань, скажи им. Да, я как раз хотел рассказать. Только случай с демоном из Калии выбил. Сразу оживился он. Мы ради эксперимента попробовали мясо тирекса. И мало того, что оно оказалось съедобным, так ещё и очень вкусным. Вот это хорошая новость, улыбнулся я. Наконец-то хоть что-то. Но я бы не сказал, что она очень хорошая, сморщился он и почесал переносицу. Дело в том, что пока мы экспериментировали, мясо пришло в негодность. Это не проблема, я думаю, сказал Николай. Сегодня на границе тумана были замечены силуэты наших друзей. Скорее всего, в скором времени стоит ожидать нового нападения. Мы готовы к встрече? С меня сразу же слетело всё хорошее настроение. Да, на этот раз готовы, кивнул безопасник. По всему периметру выставили ежей, которые наварили наши доблестные сварщики. Между собой связали их колючкой, и почти все они установлены на противотанковые мины. Но и со священием люди тоже работают. Так что да, на этот раз мы готовы намного лучше. Хорошо, Николай, кивнул я. Держи меня в курсе. Кстати, а где у нас Василий сегодня? Он на мотострелковую дивизию поехал, на разведку, тут же ответил Мишка. Сказал, что к переходу вернётся. Не вовремя он, конечно. Ну ладно, что уж теперь, махнул я рукой. А что он вдруг туда решил? говорит, что там БТРы должны быть, снова ответил Мишка. А на них какие-то КТВ и хрен их поймёшь кто. КПВТ, наверное, перебил его Сергей и радостно потёр руки. Было бы отлично заиметь такой хоть один. Согласен, одобрил я. Грозное орудие. С таким нам точно никакие Рексы не страшны. Да и выковырнуть из брони человека они вряд ли смогут. Вот как-то так он и сказал. Ага, подтвердил мои слова Мишка. На таком, мол, и в разведку не страшно. Ладно, на сегодня всё. Закончил я наши разговоры. Давайте, все за дело.